Глава 19. Июнь 1970 года. Балтийск. Приморск. Первым делом у нас с Валентином Ивановичем забрали паспорта. Затем дежурный стеклянной будки позвонил куда-то по телефону и строго сказал. «Ожидайте!» Я прислонился к стене. Сердце колотилось, то проваливаясь в пятки, то подпрыгивая до самой гортани. Странно, все уже сделано, метаться отступать поздно а стресс разгулялся на полную катушку. Подобное я замечал за собой и в прошлой жизни. В самые критические минуты я всегда оставался абсолютно спокойным, лишь мозг бешено работал, просчитывая варианты. И только когда кризис заканчивался, коленки у меня подгибались, на лбу выступал пот, а руки начинали трястись, как у алкаша с похмелья. Мог я ничего не предпринимать? Мог. И, скорее всего, так бы и поступил, если бы не приезд Валентина Ивановича. Сидел бы тихо, дожидаясь даты отъезда, и надеялся, что меня выпустят из города. Вот только уверенности в этом у меня не было. Долго ли садить с поезда рядового студента под предлогом тщательной проверки личности? А потом, ну кто сможет меня разыскать? Света? Ребята? Конечно, они не бросят меня в беде. Кинутся звонить по инстанциям, писать запросы, и ожидаемо наживут себе неприятностей. Если есть хоть малейшая возможность это предотвратить, я обязан ей воспользоваться проводив 320-й!» сказал дежурный подошедшему солдату и открыл нам вертушку проходной. 320-й кабинет находился на третьем этаже. Окна были забраны частыми решетками, и мне поневоле вспомнилась метафора про небо в клеточку. Несмотря на это, сам кабинет выглядел даже уютным. Правда, уют этот был каким-то казенным. Большой кожаный диван, электрический чайник и сахарница на маленьком столике возле окна. И фикус в большой деревянной катке. Хозяин кабинета поднялся нам на встречу из-за большого письменного стола. Стол был обтянут плотным зеленым сукном, чтобы не скользили бумаги и не царапала лист документа перьевая ручка. Этот стол производил впечатление чего-то вечного, неизменного. Хозяин кабинета оказался под стать мебели. Невысокий, крепкий, широкий в плечах. В коротко стриженных, когда-то темных волосах, теперь пробивалась заметная седина. Массивная квадратная челюсть выдавала тяжелый характер. А взгляд прищуренных глаз был цепким и бесцеремонным. «Проходи, Валя, проходи», — сказал он декану, пожимая ему руку, а другой рукой похлопывая по плечу. «Кофе?» «Не откажусь», — согласился Валентин Иванович. «Индейский?» «Индейский», — кинул хозяин кабинета. «Другого позволить себе не могу. Должность обязывает. Но зато есть молоко». Оказывается, за массивным сейфом в углу кабинета притаился маленький холодильник. Виктор достал из него запотевшую бутылку молока, вдавил пальцем серебристую крышечку из фольги. «Свежее! Утром покупал!» Он насыпал в чашку две ложки молотого кофе, взял в руки сахарницу и вопросительно взглянул на Валентина Ивановича. Декан покачал головой. «Без сахара. Не тот возраст уже, чтобы на сладкое налегать». Виктор налил в чашку кипяток и разбавил его холодным молоком. Протянул чашку Валентину Ивановичу. «Посиди пока на диване, Валя. Попей кофе». А мы с молодым человеком побеседуем. Он накинул меня тяжелым взглядом. Меня зовут Виктор Петрович. Садись к столу и рассказывай все по порядку. Как ты понимаешь, я твой рассказ смогу проверить вплоть до шага и минуты. Так что врать себе дороже. Что-то утаивать тоже. Итак. Я начал с того момента, как очнулся на моле, но Виктор Петрович сразу же меня перебил. Кто договаривался о покупке янтаря? Сева Небросов, ответил я. Эти парни сами к нему на улицу подошли и предложили. Виктор Петрович что-то записал на листе бумаги. Дальше. Я рассказал, как меня задержал военный патруль и доставил в крепость Пилау к майору. И ты не удивился? Спросил Виктор Петрович. Удивился, но не очень. Город закрытый, порядки особые. Я ведь не знаю точно, кто должен заниматься пропажей людей на закрытой территории. Дальше. А дальше мы с Севой увидели того парня, с которым он договаривался о покупке янтаря. Я пошел за ним и увидел, как он входит на территорию воинской части в крепости пилау а часовые пропустили его. Интересно. Я подождал, пока он выйдет из крепости, и снова пошел за ним. И он тебя не узнал? Я покачал головой. Нет, я решил, что он меня не запомнил. Кроме того, я одолжил у Севой кепку и шел осторожно, близко не подходил. Парень привел меня к судоремонтному заводу. Я решил, что он там работает. Работал. Я замолчал и сглотнул слюну. В горле пересохло. Виктор Петрович внимательно смотрел на меня. Воды? Да, ответил я. Он налил стакан воды из графина, который стоял на столике и протянул мне. Я пил, не торопясь, но и не растягивая. Вернул пустой стакан. Спасибо. Давай дальше, сказал Виктор Петрович, усаживаясь за стол. Виталий Иванович молча пил кофе. На следующий день меня снова вызвал тот майор и показал фотографии разных людей. Среди них была фотография того парня. «И ты опознал?» «Конечно». «Почему? Почему ты сказал об этом майору?» Я вздохнул. «Потому что Сева видел, как я пошел за этим парнем, а майор не показался мне дураком». Виталий Иванович неожиданно прыснул смехом. Джеймс Бонд какой-то!» — сказал он. «Прости, Витя!» «Майор мог вызвать Севу для повторного допроса, и тогда я бы влип». «Логично», — согласился Виктор Петрович. Его тяжелый взгляд не сулил мне ничего хорошего. «Значит, ты сказал майору, что видел, как парень заходил в крепость, и майор тебя отпустил?» «Я не говорил, что следил за парнем», — ответил я. «Сказал, что мы с Севой увидели его из окна. Я выбежал на улицу, но парня уже не было». «Вот оно что». «Ну, дальше». Я вздохнул. Теперь предстояло самое трудное. У Виктора Петровича уже сложилось определенное мнение обо мне. Идиотом я в его глазах явно не выглядел. И в романтическую прогулку под луной он не поверит. На следующий вечер мы с девушкой пошли гулять по пляжу. Я хотел взглянуть на запретную зону. на виктор Петровича было любо-дорого посмотреть. Брови его поднялись, глаза на мгновение расширились... Наверное, ему впервые в жизни добровольно признавались в противоправных действиях. Затем он прищурился и впился в меня иголками зрачков. Зачем? Смотрел, можно ли выбраться из города. Дело в том, что я интересуюсь историей древних прусов И выяснил, что совсем неподалеку находится их древнее святилище, роща Ромове. Я хотел найти ее, а из города так просто не выпускают. «Охренеть!» – выразительно сказал Виктор Петрович. «Ты совсем дурак, Гореликов?» «Ну ладно. А девушку ты зачем с собой взял? Она была в курсе твоих планов?» «Нет. В тот вечер я собирался просто посмотреть. Даже подходить близко не стал бы. А тут этот солдат и труп». «Какой солдат?» «Часовой. Он как раз отошел с поста в кусты. но ну и остановил нас. А потом мы заметили в море тело человека. То есть в тот момент я не знал, что это тело. Думал, человек тонет» и бросился его спасать. Я пожал плечами. «Конечно, но он уже был мертвый». Дальше я подробно рассказал о том, как на место преступления приехал майор и стал намекать на мою причастность к убийству, как мы давали показания в милиции, как я понял, что капкан может захлопнуться в любой момент. Понимаете, я никак не мог убедиться, что майор ни в чем не виноват. А если он причастен к торговле янтарем, то я у него как кость в горле. «Это точно». — согласился со мной Виктор Петрович. «Все — Все? Я честно подумал ответил. — Все? — Разберемся. Из города пока не уезжать. — Валентин, когда у них поезд? — Через два дня, — ответил Валентин Иванович. — Возможно, группе придется задержаться в Балтийске. Я сообщу. — Кто у них старший? — Строгов Валерий Михайлович. — Хорошо, — кивнул Виктор Петрович и снова записал что-то на бумажку. «А ты о чем хотел поговорить?» Пока они беседовали, я сидел на стуле и просто отдыхал, чувствуя, как по спине катится капли пота. «Да, тяжелый вышел разговор». «Разрешение на въезд в Приморск я вам сделаю», — в конце разговора сказал Виктор Петрович. «Завтра утром будет машина с шофером. Сколько человек ты хочешь взять с собой?» Валентин Иванович задумался. «Троих, четверых. Больше для подобных шурфов не нужно». Местность сама покажет, есть ли перспектива находок. Ясно. Гореликов, можешь показать на карте конкретное место? Я поднялся со стула. Конечно. И подошел к карте, которая висела позади стола. Это была хорошая, подробная карта, топографическая. На такой чуть ли не отдельные деревья нарисованы. Рисунком местности карта сильно отличалась от той, по которой я ориентировался в прежней жизни. Оно и понятно, 50 лет разницы не проходит незаметно. Несколько минут я вглядывался в рисунок, затем показал пальцем на небольшой лесной массив. «Здесь?» «Уверен?» — в один голос спросили меня декан и Виктор Петрович. «Уверен?» — кивнул я. «Здесь на карте показан небольшой холм, а священный дуб как раз рос на холме». «Ну, хорошо», — с сомнением кивнул Виктор Петрович. «Вот что, съезжу-ка я сам с вами. В восемь утра устроить?» «Вполне», — ответил Валентин Иванович. «Заодно и отдохнем на природе, наговоримся вдоволь». «А майор?» — рискнул напомнить я. «А майором больше можешь не интересоваться, Гореликов. Теперь это не твое дело». «Твое дело — вести себя тихо и заниматься только раскопками и учебой. Понял?» «Так точно», — по-военному ответил я. «Молодец. Где служил?» «В автобате». «Все, друзья, катитесь отсюда. Дел полно, а времени ждет. Завтра в 8 я у вас». На следующее утро, ровно в восемь, к азарме рыча мотором подъехал ГАЗ-56. Мощный армейский грузовик, которому любое бездорожье до да запасного колеса. Мы побросали лопаты и ведра под брезентовый тент и сами расселись на скамейках, которые были приколочены вдоль бортов. Валентин Иванович кряхтя полез к нам. В двухместной кабине места не было. «Ничего», — подбадрил он сам себя, — «в молодости и тента не было. Солнце или дождь — все тебе на голову». Понятное дело, что на пробные шурфы мы поехали тесной компанией. Света, Оля, Мишаня, Севка и я. Остальные ребята провожали нас завистливыми взглядами. Им-то раскопы зарывать, а у нас приключение Водитель со скрежетом включил передачу, и грузовик тронулся. Несмотря на неровные местами асфальт, машина шла удивительно плавно. В кузове почти не трясло. «Да, это не полуторка», — с уважением сказал Валентин Иванович и похлопал ладонью по дощатому сиденью. Через маленькое окошко в задней части кабины я видел затылки водителя и Виктора Петровича. После поста на шоссе мы остановились только на минуту, чтобы часовой успел открыть шлагбаум, и покатились дальше. Никакой тебе проверки документов, даже в кузов не заглянули, только старший наряда подошел к кабине и перекинулся несколькими словами с Виктором Петровичем. Следить за дорогой я не успевал, ребята донимали меня расспросами, Я подробно рассказал им, как пришел к выводу, что священная роща пруссов Ромове находится недалеко от Приморска. И, рассказывая, заметил, что Валентин Иванович внимательно прислушивается к разговору. Ребята поверили мне сразу. Еще бы. С ними ехал сам декан. Если уж он поверил мне и сумел выбить разрешение на экспедицию, то какие могли быть сомнения? «Ну, — но ты даешь, Сашка! — покачал головой Мишаня. — И ничего нам не рассказывал. А я чувствовала, что у Саши есть какая-то тайна. — улыбнулась Света. — Только не могла понять, какая. — Ну, вот теперь поняла, — улыбнулся я. — Не было смысла говорить раньше. Я же не знал, что нас выпустят из Балтийска. Через полчаса мы миновали Приморск, маленький сонный городок на берегу залива, бывшую немецкую деревню Фишхаузен. За Приморском машина свернула налево, вдоль побережья, а, не доезжая деревни дивная повернула направо и затряслась по грунтовке. Позади нас до самого неба поднимались серые пыльные клубы. «Тьфи!» — не сдерживаясь, громко чихнула Оля. Еще через полчаса грузовик остановился. Наступила блаженная тишина. Я услышал, как хлопнула дверца кабины. «Приехали! Вылезайте, археологи!» Мы попрыгали из кузова. Пыль медленно оседала на дорогу. Я внимательно огляделся. «Надо отдать должное Виктору Петровичу». Он привез нас именно в то место, которое я указал на карте. Вот на этой проселочной дороге 54 года тому вперед меня подобрала синяя Шкода Рапид. Мне даже показалось, что я узнаю очертания деревьев на лесной опушке. Разумеется, это был самообман. «Куда идти, Сусанин?» — прервал мои воспоминания Виктор Петрович. Я еще раз огляделся. «Сюда!» «Примерно через 200 метров должен начаться подъем на холм». Но это уже священная роща. Мы почти в ее центре. Ребята невольно притихли, оглядываясь. Только Виктор Петрович недоверчиво хмыкнул. Ты так уверенно говоришь, как будто раньше здесь бывал. Не шпион ли ты часом? Мы перебрались через неглубокую канаву и углубились в лес. Я сверился с компасом. Сюда! Через 10 минут местность пошла на подъем. Повышение было хоть и пологим, но заметным. Со всех сторон нас обступили дубы и липы. В густых, раскидистых кронах весело чирикали птицы. — И правда, похоже на священную рощу, — негромко сказала Света. — А мне не верилось. Я внимательно смотрел по сторонам, стараясь не крутить головой слишком явно. Лес был не тем, какой я помнил. Но рельеф не должен был измениться сильно. Кроме того, была еще одна важная примета. в Свой прошлый приезд я провел в этом лесу почти неделю, только однажды, выйдя в поселок за продуктами. Это в семьдесят шесть лет. Ночевал на куче веток, укрывшись куском полиэтилена, чтобы не тащить с собой палатку, и успел составить подробную схему святилища. «Смотрите!» Я торжествующе указал на огромный валун, наполовину вросший в землю. Его плоская верхушка напоминала каменный стол. Я расчистил мох на боку волной и показал Валентину Ивановичу едва заметные знаки, вырезанные на камне. «Это жертвенник. Здесь в Эдилоте приносили жертвы богам». Валентин Иванович наклонился и внимательно рассмотрел знаки. Действительно. Поздравляю, молодой человек. Ваша версия получила подтверждение. Что ж, будем копать шурфы. Вы бы с какого места начали? Я огляделся и показал на пятачок, метрах в десяти от меня. Я бы копал вот здесь. А почему? Вряд ли строение стояли вплотную к жертвенному камню. Вокруг него, по логике, должна быть свободная площадь но и много места святилище занимать не могло. Безупречная логика, согласился декан. Ну что ж, начинайте. Я воткнул лопату в рыхлую лесную землю. Примерно за полчаса мы наметили все перспективные места для пробных шурфов. Я старался указать их как можно точнее, пользуясь привязкой к камню. Когда-то я точно измерил все расстояния и направления, но по понятной причине не мог похвастать своими знаниями. Приходилось мерить шагами, да еще каждый раз придумывать объяснение. Через полчаса лопата Мишани выбросила на поверхность древесную труху с более чем метровой глубины. «Есть — Есть! — торжествующе сказал Мишаня. — Остатки строения. Смотрите, тут еще слой золы. Возможно, следы пожара. Ребята побросали свои шурфы и собрались вокруг Мишани. А я скривился и схватился руками за живот. — Ой, извините, мне нужно... «Только далеко не уходи, Гореликов!» — крикнул мне вслед Виктор Петрович. Но я и не собирался уходить далеко. У меня было десять, ну, максимум пятнадцать минут до того момента, когда они начнут беспокоиться. Я опрометью ринулся со вершине холма. Здесь лежал второй камень, поменьше. Я знал, что это и есть главный жертвенник. Именно он когда-то располагался внутри святилища. А тот камень, рядом с которым мы копали шурфы, лежал снаружи, возле внешней стены. На нем приносили жертвы перед тем, как войти в святилище. Вот он, второй камень. Именно на нем крестоносцы отрубили голову прусскому вождю Атакару, и медальон упал с его шеи здесь и закатился под камень. Рядом с камнем рос высокий дуб. Разумеется, это дерево не могло быть священным деревом прусов Для этого оно было слишком молодым. Не старше 500 лет, прикинул я навскидку. И все же это было хорошим предзнаменованием. Я подобрал земли крепкую ветку, натянул рукавицы, которые специально захватил с собой. Быстрыми движениями взрыхлил землю в нужном месте и принялся выгребать ее руками. Через 10 минут я нащупал в земле что-то твердое, вытащил находку и отряхнул с нее прилипшую землю. В моих руках лежало солнце, грубо вырезанное из большого слитка янтаря. Медальон прусских вождей. «Есть!»